тишина во тьме прервалась тихим шепотом заклинаний стихия подчиняясь древним словам и артефактам расступилась и внутри нее образовался пузырь внутри словно в отдельном мире возникли кресло журнальный столик и три темные фигуры потребовалось несколько секунд чтобы они приобрели четкость после этого аватары магов расселись по креслам юнгсу темная кисть представился первый, как только удобно устроился в кресле и взял в руки чашку чая со стола. Я веду свою речь от имени Светлоликова. «Башир, тьма песков», — представился второй мужчина. Кресло было ему явно непривычно. Я говорю от имени посольского стяга повелителя Шемат. Катарина, прародительница тьмы, представилась последняя посетительница и, подхватив чашку с чаем, тоже устроилась на кресле. Я посол его величества Карла Третьего водного знамени. Новые лица, вздохнул Юнгсу, пригубив чая. Азиат был довольно высок для своего народа и имел тонкие длинные усы, которые спускались ниже подбородка. Не ожидал, что увижу тут прародительницу тьмы. Если честно, то я тоже, слегка улыбнулась женщина. Несмотря на то, что она отказалась скрывать свое лицо магией, выглядела женщина для бальзаковского возраста крайне привлекательно. Тем не менее, мы здесь не для обмена любезностями. У каждого есть послание для союзников. «Я был бы крайне признателен, Катарина, если бы вы начали», произнес Азиат, рассекаясь в слащавой улыбке. Послание короля дословно звучит так. «Войска уперлись в отчаянное сопротивление кланов. Крепости постоянно усиливают, появляются все новые и новые войсковые подразделения. Магическая поддержка крайне высокого качества. Войска увязли, и сражение носит локальный характер. Силы как минимум равны». Нам необходима помощь в отвлечении сил противника. Часть наших сил сейчас пытается зайти во фланг через земли северных дикарей. Когда мой господин предлагал вам провести подготовку и поссорить кланы, чтобы не получить организованного сопротивления, он пытался донести до Карла эту ситуацию, — подал голос Башир. Несмотря на то, что войска императора обезглавлены, вплоть до генералов, клановые силы империи могут встать костью поперек горла. «Я не вправе обсуждать дальновидность моего короля», — безэмоционально ответила женщина и сделала глоток чая. «Я лишь слышала, что клановые силы подгребли под себя полки на Западном фронте, и сейчас там командуют великие кланы империи». «Хм, следовало ожидать», — хмыкнул тьма песков и принялся рассказывать о достижениях империи Шимат. Мой повелитель провел подготовку, устроил серьезные неприятности клану Белого облака. И в критический момент мы стали соломинкой, переломившей хребет верблюда. После сражения земли клана оказались пусты. Наша армия шла два дня вглубь империи и не встретила сопротивления. Если бы не орден его фанатики, мы бы добрались до столицы. Отличный план, кивнул Юнгсу. Мастерский проработан и отлично выполнен. Удача на вашей стороне. — Никакой удачи, — покачал головой Башир. — Только точный расчет и длительная кропотливая подготовка. Послание моего повелителя звучит так. Шимат выполнил третий шаг плана и ожидает сигнала к началу четвертого. — Ну, с подготовкой и мы работали. Однако всего один человек, оказавшийся в нужном месте и в нужное время, смог отправить весь план к демонам бездны. Вздохнул азиат и поставил чашку на стол. По нашей задумке, на нашей границе с Империей постоянно держались крупные силы. Империя возводит укрепленную линию и готовится к нашему прорыву. Мы же тем временем выдвигаем корпус к ущелью Брандона через земли степников. Пробив проход через заставы, наш корпус должен был захватить несколько крепостей и город Сатоп. Это место рассматривалось как опорная точка для нашего вторжения. Но появился один маг, и все полетело к демонам. Уровень стихия, — поинтересовалась Катарина. Спорный вопрос покачал головой Юнгсу. Он оказался занозой у второй заставы во время штурма. Он видел, что там творится, но трезво оценил свои способности и отступил. Он решил уйти в степь. За пару месяцев парень умудрился собрать отряд нежити и перекрыть снабжение корпуса. — Он темный? — вскинул брови Башир. — У империи нет темных. — Один был... Поджал губы азиат и начал подкручивать кончик усов. В университете Антолии он успел получить только подмастерье. Это еще обиднее. — И ваш корпус разбили из-за отсутствия еды? — ехидно спросила женщина. — Нет, — покачал головой сатурец. Наш корпус пробил дорогу через ущелье после смерти императора и двинулся дальше. Однако этот хитрец не стал торопиться. Он шел по нашим следам и собирал трупы. Он дьявольский хитрый некромант. «Вы еще скажите, что он высшую нежить поднял и...» Женщина умолкла и проглотила концовку язвительного комментария. «Вы серьезно?» «Никаких шуток», — вздохнул дипломат Шимата. Командующий оставил малую часть войск у крепости Армавир. Имперцев там было немного, меньше тысячи воинов, но сама крепость оказалась крепким орешком. Поэтому решение на длительную осаду было довольно быстрым. Силы разделились. На осаде оставалось около четырех тысяч клинков и группировка корпуса разума в десяток магов с подмастерьями, и всех их уничтожил этот подмастерье. — Как он это сделал? — переваривая новости, спросил Башир. — Мощное заклинание? — Нежить и призраки! — вздохнул Юнгсу. Армия призраков на рассвете навела ужас и подняла суматоху среди сонных солдат. А когда они кое-как пришли в себя и изобразили строй, то в спину им ударила нежить. «Простые мертвецы не могут. Непростые мертвецы. Помимо восставших простолюдинов, у него в армии есть големы плоти и боевые гули. В таком случае называть его подмастерьем как минимум оскорбление», — произнес Тьма Песков. «Что о нем еще известно?» — Ничего, — устало произнес Азиат и, взяв в руки чашку, снова пригубил напиток. — Его никто даже толком не видел. — Откуда вы тогда знаете, что он один и что он именно тот? — Мы тоже проводили долгую и кропотливую подготовку, — возразил Юнгсу. — У нас хватает глаз и ушей в империи. Один из наших шпионов оказался в отряде с обранным магом. О своей силе он не рассказывал, о планах не распространялся. Только то, что он собирается возрождать империю. — Парень шел по вашим пятам и собирал трупы, — задумчиво произнесла женщина. — Вы оставляли своих воинов? — Не с собой же таскать погибших, — хмыкнул Сатурец. — Это крайне скверная новость, — произнес посол Шимата. — С нашими успехами мы можем привлечь его внимание. — Да, и это наше предупреждение вам. Будьте внимательны. У вас под носом может оказаться мертвая армия. «Шимату сейчас противостоит сборная солянка из Ордена и остатков императорских войск», напомнила прародительница тьмы. «Там магов света больше, чем в императорском дворце». «Мы сможем сместить этих светош в любой момент», — уверенно заявил Башир. «Эти глупые ослы не понимают этого. Но как только грянет гром, они будут искать помощь. Везде». «И если понадобится, то притащат темного в свои ряды», — кивнул Юнгсу. «Послание моего господина звучит так. Третий шаг не завершен. Нам необходимо время». «Что же?» – вздохнул посол Шимата. «Возможно, вы правы. Ни один детально проработанный план не может быть выполнен идеально. Всегда есть элемент неожиданности и случайности. Думаю, мы скоро снова встретимся. Нам необходимо донести информацию повелителям». «Поддерживаю», – кивнула Катарина. «Ваши успехи могут повлиять на расстановку сил. Думаю, мой повелитель попробует сыграть на этом и заставить разделиться силы великих кланов. Нам тоже есть над чем подумать. Поднялся на ноги азиат. До следующей встречи.